Профессионализм. Каждый немец, с которым вы столкнетесь по работе, основательно подготовлен и высоко и высоко квалифицирован. И каждый стремится получить степень. Ученая степень престижна. Если она есть, об этом должны знать все окружающие. По-прежнему желанной остается степень доктора. Соответствует нашей степени кандидата наук. Она позволяет преуспеть во всех сферах деятельность, деятельности, будь то бизнес, финансы, юриспруденция, даже медицина. Если немцу случайно назвать доктором, это будет выглядеть не неловкостью, а наоборот, свидетельством ваших хороших манер, вершиной желаний и наиболее престижным явлением, а, и наиболее престижным является звание профессора. Если вы столкнетесь с человеком, к которому обращаются господин профессор, знайте, что вы имеете дело с влиятельной, уважаемой личностью. Профессорство дается нелегко. Для этого требуется увесистая, солидная диссертация, еженедельное чтение лекции, иногда на общественных началах, в ожидании звания, которое вы можете так никогда и не получить. Конечно, существует и более легкий путь получения степеней. Их можно купить, чем регулярно пользуются честолюбивые личности, не желающие ждать. При желании можно приобрести любую степень, По сходной цене надо только знать места, как правило, это страны третьего мира, и сия форма повышения своей квалификации не считается противозаконной.